Глава 9. Несколько часов Адалин мерила шагами спальню фон Миллера, все еще оставаясь в свадебном платье. Девушка слышала за стенкой активные приготовления к переезду. Как пакуется багаж, прибирается дом. Она жадно грызла ногти, вспоминая послание агаты и поведение феодала. Впервые сомерсельц всерьёз задумалась о драконе, живущем внутри ее суженого. Так ли он безобиден, как она сперва решила? Не он ли источник злобы и жестокости в сердце мужчины? «Госпожа!» В комнату без стука вошла служанка, заставив девушку вздрогнуть от страха. Осознав свою ошибку, она поспешно извинилась и торопливо пробормотала. «Могу ли я вам принести перекусить?» «Я не голодна», – прошептала девушка, незаметно для себя нервно выкручивая пальцы. «Тогда...» Запнувшись, женщина осторожно прошлась взглядом по потрепанному платью и съехавшей на бок фате. Теперь несколько кудрявых рыжих прядей спадали на грудь. Часть прически рассыпалась. «Могу я вам помочь переодеться?» Адалин кратко отмахнулась. «Могу я вернуться в свою спальню? Это ведь комната господина?» Адалин гордо держала голову прямо, не подумав опустить взгляд, даже когда на щеках горничной появился румянец, а в глазах стеснение и недоумение. Все в замке знали, где молодая невеста провела эту ночь, и не раз перемыли девушки кости». Каким бы неуместным казался этот вопрос, женщина спокойно на него ответила. «Господин приказал вам оставаться здесь, в самой защищенной части замка под охраной. Вы увидитесь уже в карете во время отъезда». «То есть...» Адалин старалась не нервничать, но голос все равно предательски дрогнул. «Я не могу покинуть эту комнату до отъезда?» Горничная кратко кивнула. И когда произойдет этот самый отъезд? Как только все будет готово? Экипаж, лошади, карета, охрана? Женщина снова и снова перечисляла. А Адалин все это время обдумывала лишь одно. Теперь она пленница в спальне Людвига фон Миллера. Так вы хотите перекусить, госпожа? Адалин молча присела на постель, отвернувшись к окну, и горько вздохнула. Не глядя стену в фото, она ответила спустя целую вечность. «Мне ничего не надо, спасибо». С каждым пройденным часом Сэмерсиль становилось все тревожнее. Погода портилась, небо густо затянуло облаками, начались гроза и непроглядный ливень. Это могло значить одно. Поездка временно откладывается. Несколько раз Адалин пыталась выйти из спальни, только чтобы пройтись по коридору и хоть как-то сменить обстановку, размять ноги. Но охранники не дали ей ступить и шагу, холодно отрезав. «Господин не велел вас выпускать». «Тогда позовите господина!» Отчаянно застонала девушка. «Он занят». Самый массивный охранник строго взглянул на Адалин. Четко давая ей понять, что стоит вернуться обратно в спальню. Но там, в четырех стенах, Сэмерсельд чувствовала себя не просто незащищённой, но еще одинокой и потерянной. Пустые стены, холодный металл. Адалин медленно сходила с ума от безделья и неведенья. «Вдруг он запрёт меня здесь навсегда?» Появилась в голове странная, пугающая мысль. Или после свадьбы, когда надоем, станет запирать так время от времени. Смена дежурных. Девушка проследила за тем, как одних мужчин в форме сменили другие. Она знала лишь одного Фрея. Хоть парень и пытался отчаянно делать вид, что не знает о Адалин, все равно иногда его взгляд ненароком по ней скользил. «Я что, пленница?» Не унималась девушка, страшась снова вернуться в пустую спальню. По телу шли мурашки от одной лишь мысли о том, чтобы заночевать в этом пустом и холодном коробе одной. «Объясните, почему мне нельзя выходить?» «Священника убили, и пока убийца не будет пойман...» Единственный подал голос Фрей, когда все остальные лишь закатывали глаза и отчаянно отворачивались. «Вы могли бы сопроводить меня?» А долина на мгновение задумалась. И тут же ее осенила прекрасная мысль, которая позволит провести нескучную ночь. Например, в библиотеку. «Не позволено!» — рявкнул главный, обрубая все надежды. Но девушка сделала отчаянный шаг вперед, вкрадчиво умоляя. «Прошу, я лишь выберу книгу и вернусь в свою камеру снова. Почти день я смотрю в стену и нахожусь уже в шаге от сумасшествия». Никто из охранников не смотрел на нее как на равную. Все терпели нищую крестьянку лишь из уважения к землевладельцу. Им была не важна судьба девушки и уж тем более ее внутренние душевные переживания. Внезапно Адалин стала невыносимо зябка, будто стоит она на ветру в мокром платье. Сжав тело руками, девушка зажмурилась, со всех сил стараясь взять себя в руки и не расплакаться. Но одна слеза таки скатилась от мысли, что даже родители никогда не запирали ее так надолго в наказание. В таком огромном, богатом, дорого обставленном замке она была совершенно одна, никому не нужна. Запри ее кто-то в подвале на месяц, никто и не заплачет. Девушка решила больше не унижаться и развернулась, намереваясь вернуться в спальню. Как вдруг голос Фрея эхом разлетелся в тишине коридора. «Мы могли бы сопроводить госпожу в библиотеку, если это не займет много времени. И правда, она ведь не преступница». «Разрешения от фон Миллера не было», — рявкнул недовольный вояка, грозно уставившись на наивного паренька. «Был приказ не выпускать, не сводить глаз». Если с ней что-то случится, шкуру спустят с нас. Ты хочешь так подставляться?» Адалин с надеждой переводила взгляд от одного к другому, сгорая от волнения и прилива сил. «Не думаю, что господин обрадуется, узнав, как неуважительно вы общались с его невестой. Правда ведь?» С небывалой самоуверенностью неожиданно выпалил Фрей, чем поверг в шок сослуживцев. «Так почему бы не потратить пять минут времени на поиск книги?» «Неужели это так сложно?» Не прошло и минуты, как едва ли не прыгающая часть Сэмерсельд шла по коридору в окружении пяти мужчин. Девушка просидела в заточении целый день и теперь радовалась каждому новому виду, запаху. Двое мужчин остались на входе, трое вошли внутрь. Фрей всегда шел рядом, а остальные на расстоянии. «Поторопитесь!» Окликнул ее главный, стоило только переступить порог. И Адалин сразу направилась к полке с кулинарной литературой. Язык повествования был для нее не слишком сложен. Но когда Саммерсельд взяла книгу «Сладости Дальнего Востока», вдруг решила прихватить нечто и более сложное, чтобы не выглядеть уж совсем неучемо на фоне образованного фон Миллера – Тогда девушка перешла к соседнему стеллажу, где был целый раздел с приключенческими романами. «Госпожа, прошу!» Вновь одернули ее, и девушка просто выбрала первый попавшийся том, устремившись обратно. Адалин успела сделать лишь пару шагов назад, как стеллаж вдруг упал, придавив с собой одного из мужчин. Двое других кинулись ему на помощь. И в тот момент свеча Адалин погасла, а крепкие руки зажали ей рот и утащили в темноту. Девушка очнулась в кромешной тьме от резкой встряски. Кто-то агрессивно и нещадя щадя пнул ее ногой в живот, заставляя закашляться и сложиться вдвое. «Наконец-то!» — послышался ехидный, знакомый до боли голос. «Госпожа соизволила очнуться? Какая радость! Какая честь!» Даже сейчас, после получения послания и всех догадок, Адалин было сложно поверить в виновность Агаты. «Какая прислуга позволит себе тягаться с обеспеченным феодалом? Всегда это заканчивается прилюдной казнью». Но, услышав голос бывшей прислужницы, Сэмерсель дрогнула, сквозь боль выровнялась и прошептала. «Агата, кто бы мог подумать, что вы потеряете сознание от страха, и мне придется тащить вас на руках в погреб?» Недовольно хмыкнула девушка, снова махнув ногой вперед, и теперь попала по лодыжке. Адалин прищурилась, изо всех сил стараясь разглядеть хоть что-то. С трудом ей удалось увидеть очертания платья Агаты и нечто тяжелое, продолговатое, в немного трясущихся от перевозбуждения руках. «Зачем я здесь?» — в лоб спросила Сэммерсельд, пытаясь ладонями нащупать хоть что-то, чем можно обороняться. Она не сомневалась, что фон Миллер с охраной найдут ее рано или поздно. Последнее ее совсем не устраивала. «Сама не догадываешься, а?» — хмыкнула Агата, после чего внезапно опустилась на мешок с чем-то съестным. В тот момент голос ее казался таким же спокойным и вкрадчивым, как и прежде. Агата говорила, словно с доброй старой подругой, а не с той, кого собиралась лишить жизни. «Столько раз я пыталась убить тебя, Адалин». но затея эта лишилась всякого смысла, веришь? Ненадолго Адалин замолчала, потерев ноющий затылок, после чего удивленно пробормотала. «Тогда зачем я здесь? Не понимаю. Я ведь звала тебя к церкви и знала, что не придешь», — удивила Агата, рассекая воздух длинной деревянной палкой. В воздухе раздался неприятный свистящий звук. но нам стоило поговорить, прежде чем я на время покину замок. Адалина откровенно признавала, что горничная напрочь лишилась рассудка, посему не хотела знать причин ее действий. Но все же ей стоило затянуть разговор, дабы Агата не перешла от слов к действию. — Что ты хотела сказать? Я внимательно слушаю. Собралась сэммерсельд сделав голос уверенным и твердым, что вызвало лишь смех Агаты. «Понаблюдав за тобой, Адалин, я вдруг поняла, что ты совершенно точно не похожа на обычную крестьянку, готовую выйти за первый попавшийся толстый кошелек». «Это так?» – раздумывала вслух девушка, но, не дожидаясь ответа похищенной, тут же продолжила. «Знаю, тебе нравится хозяин замка, и ты с удовольствием стала бы его женой». Господин фон Миллер умеет впечатлять женщин своей стойкостью, опытностью и заботой. Адалин скривилась от того, с каким придыханием и трепетом Агата говорила про Феодала. Она не хотела этого признавать, но наличие других женщин и мужчины заставляло ее сердце биться чаще, а отчаяние волнами растекаться по телу. Но, тем временем продолжила похитительница... «Что ты знаешь о мужчине, с которым будешь вынуждена провести остаток дней? Которому, возможно, родишь наследника?» Горничная выдержала эффектную паузу, после чего громко произнесла. «Он чудовище! Самый настоящий монстр из ужасных кошмаров!» «Людвиг говорил тебе про дракона?» Адалин сама не заметила, как голос ее стал хриплым, под конец сойдя на нет. Боль в груди усиливалась все сильнее и острее от мысли, что мужчина поведал любовнице настолько важную тайну. Ведь речь шла о договоре, подписанном с королем. И я проследила сама. Недовольно признала Агата, произнеся это словно с ломтиком лимона во рту. По телу Адалин разлились приятное нега и неописуемое облегчение. Сэмерсельд нравилось мечтать, что она та единственная, кому фон Миллер раскроет самые потаенные загадки души. Уверена, ты знаешь лишь ту часть, которую ему выгодно было тебе рассказать. Милый и красивый дракон благородно спасает юную невесту и улетает с ней в закат. Верно? Он и есть благородный и прекрасный мужчина. Неожиданно для себя яростно вступила долин. Она четко решила, что не позволит себе сплетничать с преступницей. Тем более не поведает ей о внутренних переживаниях. «Почему же этот великолепный человек?» Сквозь стиснутые зубы отчеканила Агата надрывно и яростно. «Не поведал тебе все стороны своего уродства. Знаешь, как он питается, дорогая? Знаешь?» Закричала она, тут же понизив голос до шепота. Он ест голую плоть несчастных казненных. Каждую клеточку тела раздирают его стальные острые зубы, питаясь силу из крови и плоти. Чушь! Мгновенно качнула головой девушка, морщась и отворачиваясь. А знаешь, что случилось с его первой женой? Не умолкала Агата, тараторя несусветный, не укладывающийся в голове бред. Он измучил ее, вытянул все силы. Бедняжка умирала долго и мучительно, пока Феодал развлекался с любовницами. «Замолчи!» – закричала Адалин, с силой сжимая уши руками, но все равно слышала звонкий, и въедающийся в сознание голос прислуги. «Знаешь, зачем фон Миллер их заводил? Мечтая о наследнике, он поимел всех горничных замка. И когда одна из них, наконец, забеременела, отверг». Агата ненадолго замолчала, а спустя целую минуту едва слышно продолжила. «Это была я, Долин. Я была беременна от Людвига фон Миллера и потеряла его ребенка. Он был полностью здоров, но внезапно случился выкидыш после ужина в компании нашего землевладельца. Ты веришь в это? Я нет». Наконец терпение Сэмерсильд лопнуло. Девушка вскочила на ноги, устремившись к Агате. Оказавшись напротив горничной, она громко, отчетливо и остервенело прошипела. «Хватит! Хватит лгать! Убей меня или отпусти! Я никогда, ни за что, ни в коем разе тебе не поверю!» Адалин ткнула пальцем в грудь Агате, чем вызвала ее удивление и больную кровожадную усмешку. Ты так-то едва не убил меня, столкнув с обрыва. Ты так, кто подбросил мне в постель ядовитую змею. Хорошо, неожиданно спокойно заявила девушка, крепко сжимая запястье Адалин. Не верь мне, верь своим глазам. Горничная устремилась к заброшенным подземным туннелям, ни на шаг не отпуская Саммерсельд. Когда они вдруг оказались около ступеней. Адалин едва не упала от усталости. Но Агата и не думала останавливаться. Пролет за пролетом они поднимались ввысь. И когда четвертый этаж оказался позади, девушка, наконец, поставила перед фактом. «Сейчас мы будем в башне. Молчи и смотри». Агата зажала рот Сэммерсельд приставив девушку, возможно, к вентиляционному отверстию. Иного смысла в скрытых настенных дырах Адалин не видела. Пока она пыталась отдышаться, прийти в себя и успокоить сердцебиение, открывшуюся ей картину разбирала слабо. Но когда пригляделась, мир ее в мгновение ока пошатнулся. Гобелены на стенах были разодраны в клочья, как и дорогие персидские ковры со сложным орнаментом. Окна, выходящие на улицу, разбитые. Осколки вместе с золотыми чешуйками покрывали пол в комнате. Но не это заставило Адалин потерять дар речи, а то, как жадно огромный дракон раздирал чье-то тело, позволяя каплям крови разлетаться в разные стороны. Девушка не видела лица жертвы и не хотела. Сильнейший рвотный спазм заставил отвернуться и зажать рот рукой. Сэмерсильд отчетливо ощутила запах тухлятины и падали. «Вот кто он на самом деле!» — шептала Агата ей на ухо, довольно скалясь. «Вот кто твой будущий муж! Отец детей!» Адалин не могла выдавить ни слова, ведь каждый раз вместо звука с сгуб слетал невнятный хрип. Девушка не могла взять себя в руки, чувствуя, как проваливается куда-то сквозь землю, медленно теряя равновесие. «Ты слишком романтизировала дракона», — шептал ей здравый смысл. «Слишком привязалась». «Поверь, мне знакомы твои чувства». Совершенно другим, сочувственным тоном прошептала горничная, приобняв Адалин за плечи. У меня нет больше злости к тебе. Нет обиды. Ты такая же несчастная жертва, как и я. Мы обе пострадали от Людвига фон Миллера. Обида и боль застилали глаза Адалин. Она безмолвно плакала, не издавая ни звука. С каждой секундой пройденного времени, с каждым мерзким звуком чавканья за стеной. Она все больше понимала один странный, неоспоримый. И все же пугающий факт. Девушка сама не заметила, как сильно привязалась к феодалу. Адалин могла злиться, обижаться, думать о побеге. Но где-то в глубине души все равно приняла тот факт, что она станет женой землевладельца. И он далеко не самый ужасный мужчина на земле. «Был», – прошептала девушка вслух под непонимающим взглядом растерянной Агаты. Это был самообман. Адалин Сэмерсильд жила в простой крестьянской семье и могла бы простить многое, но не безнаказанные убийства. Не чудовище, способное пожирать других, равных ему существ. Она не исключала, что все остальное, поведанное Агатой, могло быть чистой и беспроглядной ложью. Но глаза и вправду не обманешь. Увиденное не забудешь». не выкинешь из сердца и памяти. «Что же теперь делать?» спросила она у себя самой. «Я ведь не смогу остаться здесь. Не смогу больше делить с этим мужчиной постель. Не смогу улыбаться, ему любить, уважать. Лучше смерть». Тогда Долин с надеждой взглянула на бывшую горничную, сжав края ее воротничка и неистово встряхнув. «Сделай то, что хотела. Убей меня, Агата». «Людвиг фон Миллер не позволит мне покинуть замок, а жить здесь теперь для меня хуже смерти». «Это мне больше не интересно. пожала плечами девушка, хитро сощурившись. «К тому же ты так важна для него, что больше толку будет от тебя живой. Сильнее будут его мучения». «Не понимаю», — растерялась Агата, утерев слезы и стараясь собраться, откинув эмоции. Твоя охрана до сих пор наверняка без сознания». Агата накрыла ладонь Сэмерсильд своей и вкрадчиво прошептала. «Что, если я помогу тебе выбраться за ворота и сбежать так далеко, как только возможно? Даже дам немного денег на первое время. Только действовать нужно быстро. Ты пыталась убить меня несколько раз. Как я могу тебе доверять?» — хмыкнула Адалин, складывая руки на груди. Агата молча встала на ноги и быстрым шагом направилась к лестнице вниз, на ходу бросив. «Лично мне здесь делать больше нечего. Твое дело — оставаться с монстром или бежать, надеясь на нечто лучшее. Выбор твой, Адалин». Сэмерсильд еще какое-то время сидела на месте, под конец снова заглянув в щель. Сейчас, откинув эмоции, девушка внимательно осмотрела обстановку и грустно заключила. Здесь дракон обедал, подальше от любопытных глаз. Кровь, остатки еды валялись повсюду, создавая обстановку непередаваемого ужаса и смердящего зловония. Устремившись за Агатой, Адалин больше не хотела обеспеченного будущего. Ей было плевать, где проснется она завтра. Чем будет завтракать и в какое платье облачиться. Девушка отчаянно хотела вырвать из сердца те странные чувства, что возникали внутри от одной мысли о Феодале. Она искореняла любой порыв забыть все и остаться. Заставляла себя поступить правильно, по совести и чести. «Ты готова к путешествию?» Улыбнувшись, Агата протянула ей массивный плотный черный плащ. Каким-то чудом горничная отлично разбиралась в тайных ходах и умело вывела их к заднему, заброшенному выходу из замка. Там, под землей, был выкопан старинный туннель, позволяющий покинуть территорию в обход охраны. «Тогда попрощайся с этим унылым, забытым богом-замком». Твоя новая жизнь наверняка не будет обеспеченной, но зато без монстров. Чем дальше Саммерсельд оказывалась от замка и родной деревни, тем тревожнее становилась на душе. Продираясь сквозь высохшие деревья и мокрую траву, они с Агатой не разговаривали, каждая думая о своем. Адалин снова и снова прислушивалась к звенящей тишине в те краткие мгновения, когда они с бывшей горничной останавливались для передышки. Девушка с тяжелым сердцем и неожиданной для себя обреченной надеждой ждала топота копыт верных лошадей стражи фон Миллера. «Он не найдет тебя», — словно читая мысли, пожала плечами Агата. «Мы ушли слишком далеко». «Не по запаху, ведь вычислит верно?» а вдруг, не разделив хорошего настроения Агаты, Адалин приуныла, почувствовав себя зябко и беспомощно. «Я ничего не знаю о его драконе сущности». Адалин не верила Агате, воспринимала каждое ее слово и предложение с опаской. Но рядом не было ни одного собеседника, способного поддержать разговор. Он не слышит запахи, я проверяла. Успокоила ее на редкость осведомленная девушка. Но обладает особым умением выслеживать жертву и без него. Будто первоклассная ищейка. Однажды кто-то украл из замка драгоценное украшение его матери. Так вот фон Миллер отыскал его за полдня, поймав вора в густой чаще леса. Адалин тут же вскочила на ноги, готовая в любой момент кинуться в дальнейший путь. Ей было страшно даже представить, что сотворит с ней феодал, поймаясь по личном на побеге. Саммерсель в таком случае ожидала судьба очередного ужина. «Тогда идем скорее», — воскликнула Адалин, поторопив Агату. «Пока нас не догнали». «Я все рассчитала, у нас много времени в запасе». пока придет в себя стража, найдет своего хозяина, обыщет замок. Агата самодовольно улыбнулась, сложив продрогшие руки на талии. Людвиг фон Миллер никогда не поверит, что какая-то женщина оказалась вдруг умнее и хитрее него. Но ничего, всех нас ждут разочарования в этой жизни. Адалин долго смотрела на неглупую горничную. Ее повадки, манеру общения, поведения. После чего вдруг неожиданно для себя удивилась. «Ты совершенно точно не похожа на крестьянку. Кто ты на самом деле?» Девушка скривилась, подняв голову к облачному небу. Дождь понемногу срывался, покрывая тонкую кожу агаты, словно защитным панцирем. Мой отец был обеспеченным фермером и прославленным охотником. Мать из королевского рода. Ей по наследству достался корабль. На торговле родители заработали невероятное состояние. Стали более успешными, чем их тогдашний друг фон Миллер. Агата улыбалась, вспоминая прошлое. Но медленно голос ее сошел на нет, будто падая в глубокую яму. Адалин не знала, действительно ли она плакала, либо это был дождь и некая уловка, дабы растопить сердце наивной Саммерсельд. Однажды мой отец с матерью сами отправились в плаванье, а корабль... Он затонул. Все имущество, включая имение, забрали за долги, оставив меня ни с чем. Людвиг предложил мне перебраться к нему, и я наивно решила... «О боги!» — ахнула Адалин, прикрывая рот ладошкой. — Ты хотела за него замуж, а он предложил тебе должность горничной. Так ведь? Признай. Агата медленно перевела с ощуренной, полной злости взгляд на Адалин, после чего сквозь зубы, едва сдерживаясь, отчеканила. — Так... В голове Сэмерсильд начали появляться сотни догадок, способных собрать множество разбросанных пазлов в целостную ясную картину. «Когда ты переехала в дом, жена фон Миллера была еще жива?» С замиранием сердца прошептала она, сжимая кулаки от внутреннего тремора. Агата выглядела угрожающе, но бояться больше стало нечего. Позади было множество резких и необдуманных поступков, и Адалин надеялась узнать правду до конца. «Ты ведь не причастна к ее исчезновению?» «Нет». Кратко и без единой запинки ответила бывшая горничная, таким тоном, будто продолжа собеседниться допрос, случится нечто плохое. Адалин даже показалось, что под плащом она сжимала нечто твердое и продолговатое. Всему на время прикусила язык. «Идем же, уже и вправду пора». Все время до города Саммерсильд не могла избавиться от мысли, что девушка рядом с ней более опасная, хитрая, и изощренная преступница, чем Адалин думала изначально. Наверняка отец-охотник развил в ней жажду изощренного убийства и доведения жертвы до отчаяния. И пусть Людвиг фон Миллер был далеко не таким мягкотелым и нежным, как Самсон Фолк. Его жизнь Агате тоже довелось изрядно испортить. «Почти пришли». Агата выдернула Адалин из глубинных мыслей, указав на первый в ряду дом, по состоянию, похожий на самый убогий бордель. «Закрой лицо рукой и помалкивай. Нам нужно зайти внутрь и кое с кем встретиться. Молчи, ясно?» Саммерсельд согласно кивнула, но мгновенно напряглась и ощетинилась. Ей показалось, что в глубинах глаз Агаты промелькнуло нечто похожее на злорадство и торжество. К тому же, зачем им заходить в подобное заведение? Какие знакомства там могут быть у девушки голубых кровей? Уже у двери Адалин согнулась вдвое, сжав живот и скривившись. «Меня тошнит, не могу идти», — правдоподобно солгала Адалин, притворяясь наивной и глупой, насколько могла. «Иди, я сейчас опорожню желудок и догоню тебя. Прошу, только не бросай меня тут одну. Я боюсь остаться без денег в большом городе». Отчаянная речь Сомерсельд подействовала правильно. И закатив глаза, и смерив Адалин насмешливым взглядом, Агата быстро юркнула за дверь, позволяя Адалин тут же выпрямиться, отчаянно оборачиваясь по сторонам. Город был девушке незнаком, улочки тоже. Но, что самое ужасное, не оказалось места для временного убежища. Пустые безлюдные улицы. Редкие угрюмые прохожие не обращали на Адалин никакого внимания. Тогда девушка, руководствуясь какими-то внутренними инстинктами, отчаянно рванула к самому ухоженному дому. Выбеленные стены, прокрашенный фасад, цветущие розы. Она едва ли успела захлопнуть дверь, как услышала крик за спиной. «Дьявол, куда она делась?» «Чем-то могу помочь, юная леди». Аптекарь смерила долин изучающим взглядом. Отдельно остановившись на глазах и тонкой талии, Прошу вас не пускать сюда тех людей. А Далин, задыхаясь от бега, кивнула в сторону распахнутого окна, где, судя по звукам, по улице, рыскала агата в компании нескольких хамбалов. Они ваши друзья? удивил ее вопросом мужчина, приспуская очки и внимательно рассматривая происходящее во дворе. Похоже, это охранники борделя. Самое грязное место королевства. Каждый вторник они приводят новых девушек, а старые всегда пропадают без следа. Отнюдь, предпочла Адалин ответить лишь на первый вопрос, чувствуя отчетливые шаги за спиной. С каждым мгновением биение сердца в груди ускорялось, а тремор тела усиливался. Девушка чувствовала, как испарина медленно стекает по шее, а путь ее жадно отслеживает аптекарь. Мужчина нахмурился, снял очки и отвел взгляд к огромному закрытому деревянному трюму. Я уверен, что пожалею об этом, — покачал головой аптекарь, закатив глаза. — Но если вы действительно не хотите встречаться с гостями, прошу вас немедленно туда залезть. Адалин не стоило повторять дважды. Девушка со всех ног бросилась к укрытию. И едва ли успела захлопнуть крышку, как дверь неприветливо отворилась, а громоздкие шаги проследовали к аптекарю. «Господин!» Елейная и между тем угрожающе протянула Агата. «Во дворе видели, как к вам зашла девушка. Не могли бы вы позволить нам ее забрать?» Дело в том, что она – собственность борделя. Сердце Саммерсель пропустило удар. От страха девушка перестала дышать. Дело казалось обреченным. Зачем незнакомцу прикрывать ее? Тем более, если все вокруг знали правду. В небольшом черством коробе было, как в узкой могиле. Но Адалин не чувствовала пространства вокруг. Она будто онемела. Да, действительно, заходила. Без капли лжи ответил мужчина, чем подтвердил естественные опасения Адалин. Девушка зажмурилась и ждала, когда крышка будет открыта, а бессмысленная борьба окончится. Но аптекарь неожиданно продолжил. Она была взвинчена и перепугана. Сказала, что бежит от грабителей. Я позволил ей уйти через заднюю дверь. «Что?» – зарычала Агата. И голос этот Адалин совсем не узнала. «Проучите этого простака, парни! Пусть запомнит, что нужно советоваться с нами, прежде чем отпускать беженок на свободу!» Адалин вздрагивала каждый раз, когда слышала удар и жалобный стон аптекаря. Амбалы пытали его снова и снова, ожидая услышать новый ответ. Но незнакомец почему-то не желал сдавать Самерсельд, отчаянно принимая оплеухи. Девушка яростно сжимала кулаки и сдерживала рыдание, облегченно выдохнув, когда незваные гости, наконец, скрылись через задний выход. «Чем я могу помочь вам?» Девушка в мгновение ока оказалась рядом со своим спасителем. Мужчина усиленно прижимал краем полотенца обильно кровоточащую рану головы. Губа и глаз были подбиты. На крахмаленный рабочий фартук разорван. «В первую очередь заприте обе двери, если не хотите повторной встречи», — умно подметил незнакомец, кивнув в сторону покинувших аптеку незваных гостей. Адалин быстро выполнила просьбу, с трудом опустив щеколду трясущимися руками, после чего сама решила закрыть окна и плотно зашторить занавески. Когда девушка вернулась, хозяин лавки уже поднялся на ноги. не без труда усевшись на край Софы. «На столе вы найдете бинт и спирт. Не могли бы вы быть так любезны и принести их мне?» Самерсельд бессознательно выполняла все прямые указания, ощущая себя в каком-то тревожном сне. От стресса безумно разболелась голова. Ощущение двухмерности пространства никак не проходило. Когда все видимые раны были обработаны, в комнате образовалась звенящая тишина. Мужчина вскинул на нее добрый, и немного лукавый взгляд. «Если вам интересно мое имя, то я Людвиг». Адалин так явно вздрогнула и переменилась в лице от упоминания имени Феодала, что это заметил и аптекарь, тут же поспешно добавив «Баркиншоу». «Приятно познакомиться». Трясущимися губами прошептала Саммерсельд, тут же покраснев. Она была уверена, что человек напротив нее отдал бы многое, чтобы никогда не знать ее. «А я Адалин». Баркин Шоу немного помолчал, ожидая фамилии Адалин. Но когда тани соизволила ее произнести, с интересом посмотрел на приложенную к голове вату, которая полностью стала алой. Саммерсельд потянулась за новой, но мужчина ее прервал. «Боюсь, это не поможет. Вам придется заштопать». Адалин ужаснулась. Глаза стали похожи на блюдца. Девушка инстинктивно сделала шаг назад, покрываясь испариной. Казалось, что день просто невозможно сделать хуже. «Что?» – воскликнула она слишком громко, испуганно оглядываясь. Но тут же сошла на шепот. «Нет, я не смогу!» «Я единственный лекарь поблизости, Адалин. Вам придется, ибо в противном случае я просто истеку кровью!» По слогам спокойно и вкратчиво произнес незнакомец, стараясь так явно не разглядывать ярко-оранжевые волосы, коих никогда не видел. Зелёные глаза незнакомки зачаровывали закоренелого холостяка и уже успели навлечь беду. Здравый смысл настоятельно рекомендовал выгнать девушку вон, но что-то внутри отчаянно не позволяло этого сделать. «Прошу, это не так сложно, как кажется». Адалин сделала протяжный вздох, после чего резко выдохнула весь страх и напряжение. Она заставила себя сосредоточиться на проблеме и вспомнить, как когда-то помогала матери сшивать овечьи шкуры. Работа была сложной, оставляла множество порезов на коже и мозолей. Но главное, Адалин научилась держать иглу в руках и к десяти годам неплохо с ней обращалась. «Я не доктор», – предупредила она, доставая иглу из указанного ящичка и смачивая ее в спирте. после обжарила на огне белой медицинской свечи и, вдевая специальную нить, пробормотала себе под нос. Боги, пусть этот ужасный день окажется сном, а лучше вся последняя неделя. Саммерсельд запнулась, прикусив язык. Девушка явно не хотела вскрывать рану и рассказывать мужчине о феодалии. Ожидая расспросов, она удивилась, услышав лишь насмешку. «Могу поверить». В освоении новой профессии Адалин радовала, что рана была достаточно скромных размеров, и уродливый кривой шов скрывала длинная челка. Пусть Баркин-шоу достаточно подробно и доступно объяснял ей все тонкости, девушка все равно не была профи. «Могу лишь позавидовать его выдержке», — подметила Адалин, глядя на то, как аптекарь в поте лица сжимает зубами брусок, обмотанный мягкой тканью. Когда все было кончено, Адалин устала присела на пол. Руки ее безбожно дрожали, пальцы немели. «Я удивлен», — подбодрил ее мужчина. «Для первого раза недурно». «Вы мне нагло льстите», — хмыкнула Адалин, нервно улыбаясь. Настроение ее поддержал Баркиншоу, ответив тем же. И на мгновение в небольшом укромном помещении стало так тепло и уютно, что Соммерсильд нехотя напомнила себе. «Пора оставить бедолагу в покое». Девушка медленно поднялась, отряхнула платье и сделала шаг к двери под растерянным взглядом владельца. «Пожалуй, мне пора. Слишком много бед от меня одной за пару минут. Не могу передать, как благодарна вам за спасение». Аптекарь словно в замедленном движении отчитывал шаги девушки к двери под усиленное биение сердца. До скрипа, сжав выпирающие края софы, он неожиданно для себя окрикнул ее. «Стойте!» Адалина обернулась, ожидая продолжения, но мужчина долго не мог подобрать слов. «Вам явно некуда идти. Оставайтесь. Здесь есть свободная комната». Когда-то давно она принадлежала моей покойной матери. Не вижу для этого никаких причин. Вынуждена была признать Адалин, понуро опустив голову. На Нахлебницей быть более чем недостойна. Мне нужна помощница, я не справляюсь. Придумал на ходу Баркин Шоу. Скажи ему еще утром кто-то, что он добровольно предложит особе женского пола работу, расхохотался бы. Мне нужно посещать больных и готовить лекарства. Ненадолго задумавшись, Саммерсельд неожиданно осенила. Вот она, та самая новая жизнь, о которой она и мечтать не могла. Новая, честная, благородная работа. Приятный, вежливый и добрый работодатель. Никаких монстров, никаких подлых горничных. Тогда девушка искренне поверила, что прошлая жизнь так просто отпустит ее. «С удовольствием принимаю ваше предложение», — радостно воскликнула она, не сдержанно хлопнув в ладоши и широко улыбнувшись.